Глава 59. Старая фортепиано. Визит майора поверг старого Джона Сэдли в сильнейшее волнение. В вечер дочери не удалось усадить старика за обычные занятия. Он всё рылся в своих ящиках и коробках, развязывая дрожащими руками пачки бумаг, сортируя и раскладывая их к приезду Джоза. Они хранились у него в величайшем порядке — перевязанные и подшитые счета, переписка с поверенными и агентами, бумаги, относящиеся к винному проекту, который не удался из-за какой-то необъяснимой случайности, хотя поначалу сулил блестящие перспективы. К угольному проекту только недостаток капиталов помешал ему стать одним из самых удачных предприятий, когда-либо предлагавшихся публике. К проекту патентованные лесопилки с использованием древесных опилок и так далее, и так далее. Весь долгий вечер он провёл в подготовке этих документов, бродя неверными шагами из одной комнаты в другую с свечой в дрожащей руке. «Вот винные бумаги, вот древесные опилки, вот угольные дела, вот мои письма в Калькутту и Мадрас, и ответы на них майора Добина, кавалера ордена Бани и мистера Джозефа седли «У меня, эми он не найдёт никакого беспорядка», — говорил старик. эми улыбнулась. «Я не думаю, чтобы джозу захотелось рассматривать эти бумаги, папа», — сказала она. «Ты, моя милая, ничего не понимаешь в делах», — отвечал её родитель с важным видом, покачивая головой. «Надо сознаться, что в этом отношении эми и вправду была полнейшей невеждой, и очень жаль...» что зато некоторые другие люди бывают слишком хорошо осведомлены. Разложив все свои никчёмные бумажки на столе, старик Сэдли аккуратно покрыл их чистым пёстрым платком, одним из подарков майора Добина, и строго наказал горничной и хозяйке не трогать этих бумаг, приготовленных к утру к приезду мистера Джозефа Сэдли мистера Джозефа Сэдли, чиновника бенгальской службы, досточтимой остынской компании. На следующий день Эмилия застала отца на ногах с самого раннего утра. Он был ещё слабее и ещё больше возбуждён, чем накануне. «Я плохо спал, дорогая моя Эмми», — сказал он. «Всё думал о бедной моей Мэри. Ах, если бы она была жива, могла бы опять покататься в экипаже Джоза». «У неё был свой собственный, и она была в нём очень хороша». И слёзы выступили у него на глазах и заструились по морщинистому старческому лицу. Эмилия отёрла их, с улыбкой поцеловала отца, завязала ему шейный платок нарядным бантом и вколола красивую булавку в жабо его лучшей рубашки в этой рубашке и праздничной траурной паре старик сидел с шести часов утра в ожидании приезда сына